«Хватит!» — сказал капитан. «Патроны надо беречь. А вот вы скажите мне, любезные, где тут у вас колодец?» «Колодец вон там, поправее, в нем кабан сидит. Эй, кабан, вылезай, старая ты глупая мишень, вылезай! Здесь здорово стреляют! Кабаняра, вываливай!» Недовольно и фанерно похрюкивая, из колодца поправее вылез здоровенный зеленый кабан, весь расчерченный белыми окружностями. Он повернулся к нам боком и вдруг помчался над траншеей, имитируя тараний бег. «Стреляйте же, стреляйте!» — крикнул наш рамбический приятель. «Делайте опережение на три корпуса!» Капитан отвернулся и спрятал ствол в карман нагрудного жилета. Лоцман-кацман вдруг засуетился, сорвал с плеча двустолку и грохнул сразу из обоих стволов. Дым дуплета сшиб пилотку с кочегараков пока, а сама дробь в кабана никак не попала. Она перешибла черточку в фамилии Петров Лоткин. Первая половинка фамилии, а именно Петров, подлетела в небо, а вторая половинка Лоткин ухватила Петрова за ногу, ругая Лоцмана, последними словами вроде Хрен голландский. Кабан развернулся на 630 градусов, побежал обратно и спрятался в свой колодец. Хреновенько стреляют! хрюкал он из колодца фанерным голосом. Да, братцы, сказал наш арамбический друг на общей ноге. Огорчили вы кабана, не попали. А ты бы кабан, закричал он в сторону колодца, бегал бы помедленнее, носишься, будто тебя ошпарили. Эй, кабан! крикнул Пахомич, у тебя там в колодце вода-то есть? Откуда? ворчал кабан. Какая вода? Придумали ещё, дробью попасть не могут. «Эх, Лоцман, Лоцман», — хмурился капитан. «К чему эти фанерные манеры? Зачем надо было стрелять?» «А я в кабанай не целился», — неожиданно заявил Кацман. «А я в чёрточку целился. попробуйте кср, попадите в чёрточку фамилии Петров Лоткин. Признаюсь, эта чёрточка давно меня раздражала». «Благодарите судьбу, что вы попали не в мою чёрточку», — сказал Суирвейр. Между тем, петроволодкинская чёрточка болталась в воздухе на довольно-таки недосягаемой высоте. «Эй ты, Дефис!» — орал матрос, лишённый чёрточки. «На место!» «А мне и тут хорошо», — нагло отвечал Дефис. «А то зажали совсем. С одной стороны Лодкин давит, с другой Петров. Полетаю лучше, как Чайка». «Хватит валять дурака», — решительно сказал Суир. «Эй, кабан, вылезай. Лоцман, одолжите ваш прибор». Кабан выскочил и, недовольно хрюкая, побежал по прямой. Капитан пальнул, и кабан рухнул в траншею. «Вот теперь неплохо», — хрюкнул он. «Перебили мне сонную артерию, давненько такого не бывало. А если вам вода нужна, пожалуйста, у меня тут в траншее сколько угодно, с дождями натекло». На звуки наших выстрелов из соседних рвов и щелей Стали вылезать всё новые фанерные фигуры. Были тут солдаты и офицеры, немцы и русские, душманы и башибузуки, и чуть ли не весь животный мир — слоны, косули, лебеди, утки, медведи, зайцы, чёрт знает что. Они маячили над своими рвами, явно приглашая нас пострелять. «Некогда, братцы! — кричал Пахомыч. — Воду надо таскать!» Пока мы таскали воду, ромбический человек, простреленный Суером, успокаивал своих сотоварищей. «Не волнуйтесь, ребята, они ещё постреляют, когда воды наберут!» «Мы потом по всем по вам картечью с борта жахнем», — уверял Ипохомыч. «Вы уж жахните, пожалуйста», — просил фанерный, — «не подводите меня!» Между тем вся эта фанерная пинокотека тихо скулила и жалобно протягивала к нам свои простреленные десятки. Перепрыгивая рвы и траншеи, мы с капитаном обошли этот трагический ряд мишеней. Я чувствовал, что капитан очень жалеет их и готов пострелять, но тратить даром патроны было не капитанской глупостью. Суэрвэр гладил слонов, жал руки офицерам. Одного простреленного душмана он много раз прижимал к сердцу. Тот был до того жалок и так мало прострелен, что мы насчитали всего 143 дыры. Польните в меня, братцы! просил душман. Капитан не выдержал и с двух шагов пальнул ему в сердце. А когда мы вернулись на корабль, Суер Уир велел зарядить пушку картечью, и мы жахнули по острову. Выстрел получился на редкость удачным. Многие мишени, разбитые в дребезги, были выбиты из своих траншей. От пушечного грома в небо взметнулась сотня тарелочек, ну, тех самых, допотопных да, тарелочек, по которым когда-то мы стреливали в лёд бекосинником. Стая тарелочек перепугала Петроволодкинский дефис. В ужасе ринулся он с поднебесье вниз и, расталкивая боками Петрова и Лоткина, встал на своё. Места.